Глава 55, в которой развивается та же тема. Бекки очнулась от оцепенения и растерянности, в которой ее бесстрашный дух был повергнут событиями минувшей ночи, только когда колокола церквей на Керзен-стрит зазвонили к послеполуденной службе. Поднявшись с постели, она тоже принялась усиленно звонить в колокольчик, призывая к себе француженку-горничную, оставившую ее за несколько часов перед тем. Миссис Роденкроули звонила долго и тщетно, и хотя в последний раз она позвонила с такой усилой, что оборвала шнурок сонетки, однако мадемуазель фифин не соизволила появиться. Не появилась она и тогда, когда ее госпожа с сонеткой в руках и с рассыпавшимися по плечам волосами в гневе выбежала на площадку лестницы и стала призывать к себе камеристку громкими криками.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 и, ни с кем не попрощавшись, покинула дом на Керзен-стрит. По ее мнению, игра в этом уютном семейном мирке была окончена. Фифину катила в кэби как поступали в подобных обстоятельствах и более высокопоставленные ее соотечественники — Но более чем они предусмотрительные или более удачливая она забрала не только свои собственные вещи, но и кое-что из хозяйских, если, впрочем, про её хозяйку можно сказать, что у неё была какая-либо собственность. И увезла не только упомянутые выше драгоценности и несколько платьев, на которые давно уже зарилась. «Нет. Вместе с мадмуазель Фифин из дома на Керзен-стрит исчезли также четыре позолоченных подсвечника в стиле Людовика XIV, шесть золоченых альбомов, кипсеков и альманахов, золотая эмалированная табакерка, принадлежавшая когда-то мадам Дюбари» чудеснейшая маленькая чернильница и перламутровый бювар, которыми пользовалась Бекки, составляя свои изящные розовые записочки, а, кстати, и всё серебро, которое было на столе по случаю маленького пиршества, прерванного появлением Родена. Серебряную посуду мадемуазель оставила на месте, вероятно, как слишком громоздкую. И, несомненно, по той же причине она не взяла каминных щипцов, зеркал и маленького фортепьяно-палисандрового дерева.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 Мадам де Сен-Амаран, маркиз Стайн и осыпал её своими милостями. «Да процветает она и впредь, как того заслуживает. Она уже не появится на тех дорогах ярмарки тщеславия, по которым мы бродим».